Глава 60. -я. В поход. Дождь выдохся и отступает. Отступает по всем фронтам, и на него тоже имеется свой хищник, имя ему солнце. Давний союзник мирмикийской цивилизации заставил себя ждать, но пришел, как всегда, кстати. Он быстро закрыл зияющие раны в небе. Верхний океан больше не льется на мир. Спасенные от беды белоканцы выходят, чтобы обсохнуть и обогреться. Дождь — это как зимняя спячка, только вместо холода — влага. Это намного хуже. Холод усыпляет, а вот влага убивает. Снаружи восхваляют победоносную звезду. Некоторые затягивают древний победный гимн «Солнце, войди в наши панцири, оживи наши больные мышцы и объедини наши мысли». Весь город подхватывает эту пахучую песню. Белокан изрядно потрепан немногое, что осталось от купола, изрешечено градинами. из пробоин вытекают прозрачные струйки воды с черными сгустками. Это утонувшие муравьи. Переселенцы из других городов выглядят не лучше. Неужели одного ливня хватило, чтобы разрушить горделивую лесную федерацию рыжих муравьев? Простого дождя, чтобы положить конец империи. Сквозь пробоины в куполе виден солярий, мокрыми гранулами плавают коконы в мутной жиже — Сколько кормилец встретили смерть, спасая расплод на вытянутых лапках, некоторые коконы удалось сохранить, удерживая их над головой кончиками лапок. Несколько муравьев-привратников, которые своими головами затыкали входы в закрытый город, все же выжили. Они потрясены масштабами катастрофы. Сама шлипуни поражена размером убытков. Разве можно в таких условиях построить что-то на века? К чему весь ум, если немного воды и мир отбрасывается к первым дням муравьиной цивилизации? 103 миллиона 683-тысячный вместе с мятежниками выползает из убежища. Солдат тут же подходит к королеве. После всего, что случилось, придется отказаться от крестового похода против пальцев. не замирает, обдумывая его слова. Потом спокойно шевелит антеннами, отвечает, что нет, поход — это первостепенная задача, и ничто не сможет его отменить. Она добавляет, что элитные войска, размещенные внутри закрытого города, целы. И в резерве есть жуки-носороги. Мы должны истребить пальцы, и мы это сделаем. Разница только в численности. Вместо 80 тысяч солдат у 103 миллиона 683 тысячного будет только три тысячи. Конечно, численность уменьшилась, но все они опытные воины и прекрасные бойцы. Правда, вместо планируемых в начале четырех эскадрилей будет теперь только одна. Но 30 скоробеев — это лучше, чем ничего». 103 миллиона 683-тысячный покорно склоняет усики. Но он с прежним пессимизмом оценивает перспективы этой жалкой экспедиции. Шлипуни удалилась и продолжила свою инспекцию. Местами стены уцелели, это спасало целые кварталы. Но потери огромны. В основном погибли коконы и молодняк. Шлипуни решает ускорить темп кладки. Надо как можно скорее заселить свой город. В сперматике есть миллионы активных сперматозоидов. И раз надо откладывать яйца, она будет их откладывать. В белокане всюду что-то чинят, кормятся, лечат, подсчитывают ущерб, решают проблемы. Муравьи легко не сдаются.